Глава тридцать восьмая. Звезда. Парализатор перестал щелкать, и Кье уронила его на пол. Дверная ручка не поворачивалась. Из ванной не звука, кроме птичьего щебетания. А что в комнате? Масахика торопливо заталкивает свой компьютер в клетчатый пластиковый мешок. Кье бросилась к Сент-Бендерсу, схватила его, очки потянулись следом на проводе, и повернулась к сумке, из которой так и торчал угол сине-желтого мешка. Она рывком вытащила мешок вместе с его содержимым, бросила эту мерзость на кровать и нагнулась, чтобы запихнуть Сент-Бендерс в сумку, и услышала со стороны ванной какой-то звук. Оглянулась. Ручка медленно поворачивалась. Русский шагнул в комнату. На его правой руке было нечто вроде ослепительно-розовой рукавицы, без пальцев, Но зато со лысый кукольной головой, сексуальной игрушкой из чёрного шкафчика, сыгравшая роль изоляции. Он стёрнул розовую шкурку с руки и небрежно швырнул её через плечо. Птицы в ванной смолкли. Масахико, начавший было надевать правый ботинок, замер, уставившись на русского. Его левая нога всё ещё была в бумажном шлёпанце. Вы уходите? спросил русский. «Она на кровати, это ваша штука», — сказала-ка я. «Мы не хотим иметь с ней никакого дела». Заметив на полу парализатор, русский поднял ногу и припечатал его каблуком, словно некую ядовитую тварь. Жалобно хрустнул крошащийся пластик. «Артемий, мой друг из Новокузнецка, делает себе большое унижение этим». Он поворошил обломки носком сапога. Носит очень тесные джинсы. Артемий, кожаные, это мода. Кладёт в передний карман, спуск случайно нажимается. Артемий парализует своё мужество. Крупные неровные зубы оскалились в подобие улыбки. А нам смешно. Да? Ну, пожалуйста, сказала к я. Мы просто хотим уйти. Русский обогнал Эди и Мэри Элис. так и обнимавшихся на полу. «Ты случайность, как Артемий своему мужеству, да? Ты только случилась, владельца этого прекрасного ночного клуба». Носок сапога указал на бессознательного Эдди, который контрабандист и прочие вещи очень сложные, но ты, ты есть просто случайность. «Да», — кивнула к я, — «ты из Лорес». Лорес он шагнул к кровати и заглянул в пластиковый мешок. Ты знаешь, что это такое? Нет, соврала к я. Я не знаю. Русский повернулся к ней. Мы не нравимся случайности. Никогда не допускаем случайности. Руки русского начали подниматься. На третьем суставе каждого его пальца со стороны ладони разовело круглое пятнышко размером с горошинку. Я видела такие у ребят в школе и знала, что это следы татуировки, недавно удалённой лазером. Она взглянула ему в лицо, в лицо человека, который собирается с духом, чтобы сделать нечто очень неприятное, но совершенно необходимо. Но тут взгляд его метнулся куда-то вдаль. Через её плечо, я обернулась и увидела, как дверь в коридор толчком распахивается внутрь. В комнату не вошёл, а словно влил в огромный шире дверного проёма мужик в сером с металлическим отливом пиджаке. Его правая щека была сикой-снакой заклеена полосками бледно-розового пластыря, а руки тоже огромные, испложь в шрамах. В левой зажато что-то чёрное с концом, похожим на магнитный ключ. Правая лезет во внутренний карман пиджака. "Её п твою мать!" поражённо выдохнул русский. "Мою мать?" обрадовался огромный. Его рука вынырнула наружу с предметом, похожим на очень большие ножницы. Предмет начал быстро сухо пощёлкивая раскладываться и через доли секунды превратился в топор с металлической ручкой. Искривлённым, опасно поблескивающим лезвием и узкой, острой, как карандаш, головкой на обухе. Ты сказал мою мать? Его лицо, выбритое с начинающей вылезать щетиной, и голова тоже были сплошь испаханы шрамами, разовели бороздками рубцовой ткани, а на месте левого уха торчал пунцовый обрубок. Нет, нет. сказал русский, поднимая руки раскрытыми ладонями вперёд. Речевое оборачивание. Только из-за спины мужика с топором в комнату вошёл ещё один мужик темно-волосый в чёрном свободном костюме. Правый глаз новенького закрывал видеомодуль, подвешенный к чёрному добровей надвинутому хайратнику. Глаз, оставшийся на всеобщее обозрение, был большой, весёлый и зелёный. и все равно ей потребовалось не меньше секунды, чтобы узнать, кто это. А узнав, она так и села на, ну, скажем, розовую кровать. «Где эта штука?» — спросил мужик, похожий на реза. «Очень похожий, разве что чуть поплотнее и щеки не ввалены». Оба эти, русский, и с топором молчали. Мужик с топором, не оборачиваясь, захлопнул дверь ногой. Зеленый глаз и видеомонокль переместились на Кья. «А ты знаешь, где эта штука?» «Какая?» «Биомеханический стартовый модуль, или как ее там?» Он замолк, тронул пальцем засунутый в правое ухо наушник и прислушался. «Первичный биомолекулярный программирующий модуль S-7A. Родаль Ван Эрб. Я тебя люблю». Кья ошалела. «Я тебя люблю». «Рэй-то-эй», — объяснил мужик, тронув пальцем хайратник, и тогда она окончательно уверилась, что это он. «Здесь, вон в том мешке». Он залез в синий-желтый мешок, вытащил серую с зализанными углами коробочку и повертел ее в руках. «Это? Это и есть наше будущее, то, что позволит нам пожениться?» «Извините, пожалуйста», — встрял русский, «но вы должны знать, что это принадлежит мне». В его голосе звучало искреннее сочувствие. «Ваше?» Рез вскинул глаза, чуть наклонил голову в бок и сразу стал похож на любопытную птицу. «А где вы это взяли?» «Обмен!» Русский смущенно кашлянул. «Это джентльмен на полу». И только тут Рез заметил Эдди и Мэри Элис. «Они мертвы?» «Вальты, да? Есть обычно несмертельно». Ваша девочка на кровати. «А ты кто?» — повернулся к ней Ресс. «К я, Пэт Маккензи», — автоматически отрапортовала Кья. «Я из Сиэтла, я... я в вашем фэн-клубе». Она очень боялась покраснеть и покраснела еще сильнее. Ресс наморщил лоб и, похоже, прислушался. «О!» — сказал он наконец и, продолжая слушать, смолк. «И это все она? Действительно?» Ну, как здорово! Зеленый глаз снова сфокусировался на Кье. Рэй говорит, что твоя роль во всем этом была ключевой и что мы должны быть тебе по гроб благодарны. Кье судорожно сглотнула. Она так думает? Ну, Рэс уже повернулся к русскому. Эта штука должна быть нашей. Он поднял нанотехнический модуль. Вот, давайте прямо сейчас и договоримся. Сколько вы за нее хотите? Розер! — сказал мужик с топором, так и стоявший у двери. — Что это ты еще придумал? Этот ублюдок из комбината. Ресс прикрыл глаза, словно стараясь взять себя в руки, а потом открыл глаз и сказал. — Но ведь они правительства. Ты же не станешь с этим спорить? А с правительствами мы и раньше договаривались. — Так ведь то с законными, — возразил топорник, — но как-то без прежней уверенности. Русский, похоже, тоже это почувствовал и медленно опустил руки. «А вам-то зачем эта штука?» спросил его Рез. «Что вы хотите с ней делать?» Русский взглянул на предмет в руках Реза, словно соображая, а к чему бы действительно его применить. Затем поднял глаза. На его щеке прыгала жилка. Трудное решение было принято. «Мы?» — сказал он. разрабатываем масштабный общественный проект сооружений. Господи, Мерелевс говорила так хрипло и неразборчиво, что Кья не сразу и поняла, что это за звуки. Они туда что-то подсыпали. Точно подсыпали, клянусь моей мамой. Слово мамой завершилось струёй блевотины.